Глава двадцать шестая Мда, по ходу дипломатические способности Рюрика я несколько переоценил. Возможно, у него и были в планах какие-то более аккуратные заходы, но я уже понял, что при внешней суровости орки подвержены эмоциям намного сильнее людей. Глупость князя в конце концов вывела ярла из себя, И мы остались без кривических воинов. Честно говоря, я и сам разозлился на Велимира. Мы, блядь, припёрлись в эту жопу Мира, дабы спасать его собратьев, а он не дал ни единого воина и другим запретил ходить с нами. При ближайшем рассмотрении князь оказался нерешительным, но самоулюблённым и упрямым, когда не надо хренам. Гостомыслу удавалось находить с ним общий язык. то ли за счет дипломатических навыков, то ли за счет того, что князь деда Рюрика заметно уважал. Теперь-то мне было понятно, что к нему следовало подходить иначе. Возможно, через лесть, возможно, через тех родовых вождей, к чему мнению он прислушивался. «Эх, в любом случае, что сделано, то сделано». Я на силу отговорил Рюрика плюнуть на тупорылых обормотов и свалить обратно в Ладогу, оставив местных самих разбираться со своими проблемами. И ведь, глядя на провожающих на скривичей, было видно, что солидная их часть на нашей стороне. Но ни один черт бы их побрал, не решился ослушаться князя. По городу ползли слухи, что князь Де поругался с русами и выгнал их в поле. Другие говорили, что то всё злая магия драков, похожи не один я ощутил тяжёлые чары габана в княжем тереме. Факт оставался фактом. Русы пошли воевать драков, а кривичи остались за их спинами. Думается мне, коли мы вернёмся с победой, у них возникнут к Велимиру большие вопросы. Осталось всего ничего. Вернутся с победой. С холма, на котором собралась наша группа, было хорошо видно, насколько у Рюрика мало воинов. Две сотни воев протопали по накатанной, уходящей на юг дороге и растворились под кронами леса, что, как доисторическое чудовище, поглотил их в один миг. «Ну что ж», – протянул Йомунд, – «кажись, дело началось, а!» Предстоящий поход совсем его не волновал. Наоборот, мой друг рвался показать супостатам Кузькину мать. А вот меня обуревало множество сомнений. Отойдя от столицы Кривичей на пару километров, мы тормознулись – Пришло время применить магию, кое у Милота и несколько его подручных заготовили для нас в потёртых деревянных амулетах. Вытаскивая их из сумы, я по неволе волновался. От того, как они сработают, зависел в итоге и итог всего нашего предприятия. Ибо просто так шляться по лесам, набитым драками, было верхом глупости. Поверте в руках отполированные тысячами прикосновений изображениявших богов фигурки пузатых истуканов, и я передал их Дубыне. Ему явно будет сподручно активировать спрятанную в них магию, тем более что к одному из истуканчиков он непосредственно сам приложил руку. Один, другой, третий. На каждого гоблин смачно плевал, и растирал слюну вокруг их довольных морд, а до активации третьего еще и кольнул себя в палец кинжалом, смазав ее клыки кровью. «Готово», — сказал он. Я замер, прислушиваясь к себе. Насколько не стоял с напряженной мордой, никакой магии не замечал. «Ты уверен, что они работают?» Но Гоблин лишь пожал плечами. Коли боги захотят откликнуться. До серых озёр, где были замечены большие скопления драков, было километров 50 пути, полтора неторопливых дневных перехода, но Ярун не собирался давать дракам время на манёвры, учитывая, что в Изборске вполне могли быть шпионы тишилы, скорость была залогом победы. Мы же должны были кружить по близости как можно тщательнее, укрываясь от дозоров противника, искать тот самый мозговой центр, который не мог находиться очень уж далеко от линии фронта. Конечно, я не думал, что неведомый воевода Тишил и контролировал каждую, даже самую мелкую стаю драков, но для того, чтобы противостоять Рюрику, он просто обязан будет лично вести их в бой. Найти же ублюдка и обеспечивающих его работу жрецов, мы надеялись с помощью чар мелоты. Он обещал, что большую концентрацию магии его амулеты просто обязаны обнаружить. В целом сказать, что наша миссия была верхом сумасбродности, ничего не сказать. Лес кишел драками, И не прошли мы десятка километров, как обнаружили чёрных тварей. Чую их, сказал Дубыня, шумно втягивая носом воздух. Усиленная магией обоняние го블ина чётко указало направление на двигающиеся угрозы. В мгновение ока мы спешились. Бьорн знаками показал на неприметную лощину в полусотне метров от нас. Мы тихонько повели лошадей в неё. Тут меня внезапно накрыло. Чувство окружающей магии стало столь острым, что я аж споткнулся на ровном месте, но чёрт подери. Это был первый раз, когда я почувствовал не тёмную магию Ятага или Габана, а вполне себе нейтральные силы Илдана. Ух ты! Ощущения были очень необычны. Я уже привык, что если чую магию, то она обязательно смердит гнильём, воняет трупными миазмами и вообще к ней неприятно прикасаться даже кончиками пальцев. Магия же Ильдана Кои Милота наполнил выданные нам амулеты была прохладна и свежа на ощупь. будто юный ветерок с солёными брызгами оросил в этот момент моё лицо но то было лишь первое впечатление не успели мы добрести до лощины как солёные брызги превратились в колючие льдинки а приятная прохлада с ветерком мутировала в обжигающий колючий ветер странно если чёрную магию я мог терпеть довольно долго то от этой мне стало физически плохо уже через минуту. «Э-э, братан, что с тобой?» Заботливый голос Йомунда вырвал меня из-за смурневшей бессознательности, и я вновь очутился близ своего зубастого скакуна. «Всё ок, не парься!» «Чёрт подери! Моя впечатлительность, оттворимая рядом волшбы, как пить дать однажды, выйдет боком!» Постепенно отерапь спадала, и когда мы укрылись в улощении от колючих ольдинок, осталось лишь лёгкое покалывание в затылке. А вот и драки. Да ещё сколько их. В паре сотен метров от нас среди коричневых стволов деревьев замелькали чёрные силуэты. Ни о каком воинском порядке речи, конечно, не шло, но какая-то организованность в них чувствовалась. Черноспинные передвигались небольшими отрядами В-10-15 рыл, и у каждого явно прослеживался свой вожак. «Фрррр! Сука!» – одна из наших скотинок заражала в самый неподходящий момент – Тотчас крайний к нам отряд замер, обратив в нашу сторону динозавроподобные морды. «Не ссыте, Эльдан защитит нас», — спокойно проговорил Дубыня. «Хотелось бы верить, но мои руки коими я сжимал, незнамо как оказавшийся в них топор мгновенно вспотели. Черт, я даже не понял, когда успел достать оружие». С полминуты драки настороженно всматривались в нашу сторону, а потом продолжили путь. «Фух, так и сердечный приступ можно получить!» – сплюнул я, а Ларс тихонько нервно рассмеялся. Во встретившейся нам шобле было не меньше сотни голов. Через 5 минут последние черноспинные скрылись меж деревьев, и мы наконец смогли вздохнуть спокойно. Ильдан действительно нас уберёг. Но сказалось ещё и то, что годёныши всё-таки прошли в стороне. Но что было бы, если бы драки откнулись прямо в наш след? Об этом не хотелось и думать. Зря мы взяли лошадей. Озвучил мою мысль большой. Возможно. И мы продолжили путь. Холодная ночь вылилась в пасмурное тревожное утро. Всех разбудил стоящий на часах в утренние часы Бьорн. «Братва, драки!» Тихонько сказал он, аккуратно тормоша нас за плечи. Открыв глаза, я мгновенно потянул к себе топор, с коим спал не расставаясь. На ночлег мы остановились в небольшой пещерке, скорее даже гроте, так как под ногами сочился докленький ручеёк. Лошади оставались снаружи, и именно там и сидел часовой. Уже через минуту вся наша братия осторожно выглядывала из грота, всматриваясь в редкий в этом месте лес. Нашу тревожность можно было черпать руками. Бледь «По-моему, что-то учуяли», – выругался Большой. Действительно, цепочка драков внимательно осматривала жухлую листву в сотни метров от грота, ровно там, где мы вчера прошли. «Говорил же я, лошадей зря взяли», – вновь пробормотал Большой, а Бьерн ответил ему тихим неразборчивым матом. Меня, честно говоря, это приска сказал вчерашний день тоже изрядно поддостало. Ага, осваливать от них ты тоже пешка дравом будешь тетеря, ответил ему кнут. Эх, да жить бы до этого суваливать. Тише вы, сюда идут, оборвал перебранку дубыня. Драков было не очень много. Всего дюжина голов. Вероятно, это был один из разведывательных отрядов, что в изобилии рассылаются перед основным войском. Но я рассчитывал не встречаться с ними вовсе. Ублюдки верно взяли след. Семь лошадей, двадцать восемь копыт. Только слепой или совсем не знающий леса хрен мог бы пройти мимо. Дубыня, отладить сможешь? спросил я гоблина, что уже несколько минут мял в руках амулеты и мелоты. Но тот мрачно покачал головой. Тогда будем бить, решился я. Кнут Ларс, натягивайте луки и за мной, остальные топоры наголо, но ни звук, ни шага, пока эти гандоны не приблизятся настолько, что нас заметят. Гандоны? удивлённо протянул большой. Неважно, по местам. На этот раз я решил не вступать в ближний бой, где у меня, как правило, начисто сносит крышу. Судя по битве в деревеньке Кривичи, Асса был неплохим стрелком. Вот сейчас и проверим, насколько мне передалось его умение, не был ли тот случай просто случайностью. Мы с Ларсом и Кнудом быстро забрались на каменистый холм. Внутри которого расположился грод и я потянул из-за плеча лук, коим разжился для таких случаев в Изборске. Одним движением натянул, наложил на него стрелу. Отсюда с небольшой высоты чёрта в след был прекрасно виден. Развороченная листва, примятый подлесок. Фу ты, чёрт, его дери. Дракетим временем были уже совсем рядом. Вот, вот, они должны были пересечь границу укрывающего нас полога магии Илдана. Моё сердце билось как троящий движок. Закусив почти до крови губы, Ларс, тоже, как видно, едва сдерживался, чтобы не выстрелить в ублюдков, которые уже давно были внутри радиуса стрельбы. И лишь Кнут смотрел на драков позрёва, в потрясающее самообладание. Тридцать метров, двадцать, пятнадцать. Сгрудившиеся близ грота лошади заволновались, зафыркали чувства о чужих. И в этот миг впереди идущий вожак драков застыл как вкопанный и в удивлении оторвал нос от земли. Мочи выдохнул я и мгновенно натянул лук, пустил стрелу в находящихся как на ладони ублюдков. Мимас, сука! Стрела Ларса ударила вожака драка в грудь, а стрела Кнуда сразила стоящего сразу за ним зверя. Тут же из-за лошадей в полной тишине ринулись на врагов остальные мои товарищи. Ну, Гуннар, Помаги. Я вновь натянул лук и снова бросил стрелу в чёрных гадов, и снова мимо. Да блич с такого расстояния не мог промазать, и ребёнок. Тем временем внизу завязалась жестокая схватка. Орки принялись рубить опешивших от раков просто как капусту. Но трис самых умных, видя как развиваются события, что было сил припустили обратно. Убейте их, рявкнул я и сам пустил стрелу в догонку этим гадам. И снова мимо. Ларс злоспулюнул кнут, криво усмехнулся. Следующие две х стрелы подстрелили двух из трёх улепётывающих драков. Ларс потянул из колчана ещё одну, натянул лук, пустил и промазал. Последний драг вдруг резко нырнул за большое дерево, а потом понёсся зигзагом, всё увеличивая расстояние. Да завалите же его мать вашу, воскликнул я. Выстрел кнуда, и снова в молоко. Гад бежал за теиловыми зигзагами, чуя, что только это может спасти его от метких лучников. Сам бы и завалил, проворчал Ларс. Расстояние было уже очень велико, метров под сто, да еще и деревья. Мои сотоварищи снова выстрелили и снова в молоко. «Йоамонт, большой!» — крикнул я уже почти добившим основную группу драка воркам на лошадей. «Догоните его!» А сам практически без надежды пустил стрелу уже превратившегося в темную точку драка. Стрела унеслась в высоковье неба, к этому времени урод уже был в более чем 100 метрах от нас, твою мать. Я напряг зрение, пытаясь разглядеть, куда же подевалась вдруг скрывшаяся с глаз фигурка чёрной твари, но её нигде не было видно. Не волнуйся, весело крикнул Йомунд, погоняя свою лошадь. Сейчас отогоним пса. И они за Бьорном унеслись вслед за ним.